Тело сына неба считалось настолько священным, что государю не подавало носить хотя бы однажды выстиранную одежду. Он просто надевал новую, когда считал нужным. А уже знакомый нам император Джудии, к примеру, заявлял, что мог бы менять белье по 10 раз в день, но предпочитает ходить в старом и не мыться, чтобы не смывать свое счастье. За здоровьем августейшего владыки следили полтора десятка врачей, и вдвое больше помощников и прислужников. Все приготовленные лекарства первым пробовал на себе личный лекарь императора. Неудачное лечение каралось тяжкими наказаниями, что не стало помехой для многочисленных в китайской истории случаев отравления императоров, неугодных могущественным царедворцам. Как всегда в Китае огромное значение придавалось гастрономической стороне императорского быта. На императорской кухне, управлявшейся специальным отделом дворцовой канцелярии, трудились 5-7 тысяч поваров и целая армия кухарок, отобранных после тщательной проверки их кулинарного искусства и политической благонадежности. Закон строго запрещал подносить жертвенные блюда в родовых храмах династии лицам, когда-либо подвергавшимся наказанию, или даже родственникам преступников. Для удовлетворения потребностей обитателей дворца в столицу приходилось завозить несметное количество съестных припасов. Согласно хозяйственным записям, во дворец ежегодно поступало почти 19 тысяч свиней, половиной тысяч баранов, 32 тысячи гусей и почти 38 тысяч кур. Кроме того, специально для жертвоприношений поставлялись 160 отборных свиней, 40 бычков одной масти и прочее. Во дворце состояло на учете более 300 тысяч столовых изделий из фарфора. Каждый год полагалось поставлять еще 10 тысяч предметов, но и этого количества со временем стало не хватать для дворцовых нужд. Хранили провизию в специальных холодильных комнатах, где держали заготовленные зимой глыбы льда. Что касается императорского стола, то и здесь существовала своя символика. Государю полагалось вкушать яства, которые соответствуют сезону, и при том в определенном составе и числе. Считалось, что императору следует каждый раз подавать ровно 100 блюд, но в действительности лишь раз в году, на Новый год, меню праздничного банкета состояло из 99 блюд, причем половину этого количества составляли различные десерты. Ел император, как правило, в одиночестве. Впрочем, церемониальная сторона императорской кухни всегда была чистой формальностью и питались китайские государи сообразно личным вкусом и привычкам, нередко самыми обыкновенными кушаньями. Естественно, придворные церемонимейстеры разработали во всех деталях сценарии дворцовых банкетов. Последние разделялись на четыре категории — великий, средний, обычный и малый. Пиры проходили под музыку, пение хора, прославлявшего заслуги царствующей династии, и выступления танцовщиц. Начинались пиры обычно в полдень и длились до вечера. Император провозглашал здравиться своим сановникам, а те в ответ поднимались с мест и били ему девять земных поклонов, касаясь лбом земли. Придворные дамы устраивали отдельные банкеты под главенством императрицы. Официальные пиршества проходили также во всех чиновничьих управах империй. Очень важным атрибутом власти и могущества сына неба был большой гарем. По преданию, уже сын прародителя китайской цивилизации желтого владыки Хуанди имел одну законную супругу и трех наложниц. Наличие у правителя четырех жен стало в Китае, как и в странах исламского мира, нормой дворцовой жизни. Четыре жены императора символизировали по мысли придворных книжников четыре стороны света и четыре времени года, а вместе с государем они составляли священное число пять. Пять стихий, пять цветов, пять вкусовых ощущений и так далее. С этой точки зрения императорский гарем представал прообразом универсума. Согласно более позднему и более экстравагантному разъяснению, императорская семья должна напоминать Чайный сервис, где одному чайнику сопутствуют несколько чашек. Впрочем, мудрый царь Шунь имел только три жены, а трижды три образуют девятку пик мужской силы Ян. Число же императорских жен при легендарной династии Ся должно было составлять 12 тройка, взятая 4 раза. При династии Инь государю были приданы еще 27, то есть трижды девять наложниц. Так что теперь император обладал 39 женами. Такое число жен объяснялось также тем соображением, что женский век, то есть возраст деторождения, заканчивается в 40 лет. Наконец, при династии Джоу число обитательниц императорского гарема должно было равняться 120, и они были разбиты в общей сложности на 5 разрядов. Верхнюю ступеньку занимала императрица. Далее шли три жены, девять старших наложниц, двадцать семь младших наложниц и восемьдесят одна гаремная девушка. В средние века организация императорского гарема приобрела свой окончательный вид. Официально здесь должны были находиться сто двадцать две женщины. Одна законная супруга, четыре младшие жены, каждая из них имела особый титул, девять прислужниц императрицы, девять избранных девушек и три группы младших девушек гарема. В действительности же минские императоры имели шесть или даже больше младших жен. Кроме того, во дворце находилась целая армия разного рода служанок. Позднейшие источники оценивают их численность в девять тысяч. Возможно, это преувеличение, но в Минское время известны случаи, когда во дворец принимали сразу по 300 девушек. Обыкновенно их отбирали местные чиновники, или же они попадали во дворец в качестве подношения от правителей сопредельных стран. Чтобы не писали ученые-авторы о символизме чисел в императорском семействе, действительный быт государева Гарема имел на удивление мало общего с традиционными схемами мировой гармонии и даже принципами конфуцианской морали. Жестокое соперничество и ревность заставляли обитательниц Гарема использовать все средства для достижения своей заветной цели — стать матерью наследника престола. Интриги, клевета, насильственное прерывание беременности, усыновление чужого ребенка по политическим мотивам, большое преступление по нормам конфуцианства — Изощренные убийства соперниц и даже покушения на самого императора были частью повседневной жизни Гарема. Были у Гарема и свои мифы. Например, рассказы о том, как император с одного взгляда влюбился в какую-то наложницу, порой даже родом из какого-нибудь дикого племени, и сделал ее сына наследником престола. Еще один трогательный сюжет. Император случайно встречает и объявляет своим наследникам сына любимой наложницы, которого держали где-нибудь тайком в заперти, чтобы уберечь его от мести могущественных соперниц. Государственные чиновники не уставали разоблачать пороки гаремного быта, хотя их протесты не в последнюю очередь объясняются тем обстоятельством, что обитательницы гарема имели возможность оказывать на правителя куда большее влияние, чем высшие сановники двора, видевшие государя только на официальных аудиенциях. Озабоченность возможным посягательством гаремных фавориток на прерогативы их царственных покровителей не была чужда и самим правителем империи. Основоположник Минской династии даже оставил на стене дворца выгравированный на металлической табличке завет не позволять женщинам вмешиваться в государственные дела. И надо сказать, что при Минском дворе влияние обитательниц гарема на политику было довольно ограниченным. Это объясняется, помимо прочего, строгим запретом каких-либо сношений женщин-дворца с внешним миром. Их переписка с кем-либо за пределами запретного города, включая родственников, каралась смертью. И даже врачам запрещалось посещать внутренние покои дворца для лечения заболевших. Сказывалось и низкое происхождение большинства жен и наложниц императора. Тем не менее, с точки зрения имперской бюрократии, самой вредной категории обитателей запретного города, были евнухи, обслуживавшие гарем. Надо учесть к тому же, что евнухи в подавляющем большинстве были выходцами из низов или даже не китайских племен, корней в обществе провинциальной элиты не имели и были просто обречены на каждом шагу сталкиваться с презрением и ненавистью конфуцианской бюрократии. Впрочем, они были врагами чиновничества, но не великой традиции конфуцианского управления. Во дворце с 1429 года имелась даже специальная школа для служителей внутренних покоев, многие из них отлично исполняли административные обязанности и не чурались литературных опытов.